В Камингсе жило странное, смешанное чувство гнева и ожидания. Он не знал, действительно ли хочет, чтобы Хирн выполнил свою миссию успешно. Вопрос о том, как быть дальше с лейтенантом, еще не решен, и не мог быть решен до тех пор, пока Хирн не вернется. И опять генерал заколебался, почувствовал какую-то неуверенность, и это слегка беспокоило его. Размышления прервал капитан. «Через минуту мы открываем огонь, сэр. Вы не хотели бы посмотреть?» Генерал вздрогнул. «Да-да». «Э, Он последовал за капитаном к орудию, вокруг которого хлопотали орудийные номера. Когда офицеры приблизились, расчет заканчивал подготовку орудия, и один из солдат вложил длинный снаряд в казенник. Увидев Камингса, солдаты замолчали, выстроились в неровную шеренгу, и стояли, заложив руки за спину, неуверенные, нужно ли стоять по стойке смирно. — Вольно, — скомандовал Каммингс. — Все готово, Ди Векью? — спросил кто-то из артиллеристов. — Да. Генерал посмотрел на Ди Векью, приземистого парня с закатанными рукавами и спутанными черными волосами, закрывавшими лоб. Городской пострел, подумал генерал, со смешанным чувством снисходительности и презрения. Солдат хихикнул от смущения и неловкости. Камингс понял, что их смущает его присутствие, и они ведут себя подобно юнцам возле табачной лавки, которым становится неловко, когда с ними заговаривает женщина. Если бы я проходил сейчас мимо, они что-нибудь бросили бы вслед, возможно, даже язвительное. Странно, но мысль об этом была приятна Каммингсу. «Я сам произведу выстрел, капитан», — сказал он. Солдаты уставились на него. Один из них пробормотал что-то неразборчивое. «А вы не возражаете, если я выстрелю из орудия?» — любезно спросил генерал-солдат. «Ха» с удивлением произнес Ди от Отчего же, конечно, сэр. Каминкс занял позицию первого номера расчета у внешней стороны станины лафета около подъемного механизма и взялся за спусковой шнур. Он был длиной в один фут с утолщением на конце. Сколько секунд, капитан? Осталось пять секунд, сэр, ответил тот, нервно посматривая на свои часы. Утолщение шнура приятно давило на ладонь генерала. Он рассматривал неясные очертания сложного механизма затвора и подрессоривания ходовой части. Его охватило смешанное чувство беспокойства и возбуждения. Генерал встал в свободную, непринужденную позу. Это было инстинктивное движение. Он старался казаться безразличным, когда делал что-нибудь незнакомое. Громада орудия, однако, беспокоила его. Он не стрелял из орудия со времени пребывания в Вестпойнте и уже не помнил ни звука выстрела, ни воздушной волны, вспоминал только эпизод из Первой мировой войны, когда он около двух часов находился под артиллерийским заградительным огнем. Это было единственное действительно сильное ощущение страха в его жизни и отзвук его он ощутил сейчас. В этот момент Каминкс представлял себе, как все произойдет. Резкий звук выстрела, вой снаряда, несущегося в ночное небо, свист при снижении и смертельный ужас японцев перед разрывом. Странное экстатическое чувство захватило Каммингса и тут же исчезло, раньше, чем он сам мог его осознать. Генерал дернул спусковой шнур. Звук выстрела оглушил его, заставил вздрогнуть всем телом и сковал его своей непривычной силой. Он скорее почувствовал, чем увидел, огромный двадцатифутовый язык пламени, который вырвался из дула. Смутно слышал, как нарастает шорох густой растительности в джунглях. Шины на колесах и лафет все еще вибрировали после отката. Прошла доля секунды... Обратная воздушная волна приподняла его волосы и прикрыла веки. Генерал постепенно приводил в порядок свои чувства, как человек, ловящий унесенный сильным ветром шляпу. Он перевел дыхание, улыбнулся и произнес спокойным голосом. «Я бы не хотел быть на другом конце». Только после этого он снова ясно различил артиллеристов и капитана. Определенной частью сознания он все время чувствовал реальную обстановку, но в тот момент, когда произносил свои слова, он не воспринимал присутствие людей. Камингс медленно удалился, уводя с собой капитана. «Артиллерия ночью производит большее впечатление, чем днем», — пробормотал он. «Внутреннее равновесие в нем несколько нарушилось. Он никогда не стал бы говорить это незнакомцу», если бы не испытал воздействие выстрела гаубицы. «Я понимаю, что вы имеете в виду, сэр. Меня всегда очень взвинчивает стрельба батареи ночью». Только теперь Каммингс окончательно пришел в себя. Он понял, что чуть не допустил оплошность. «Кажется, ваша батарея в порядке, капитан. Благодарю вас, сэр». Но генерал не слушал. Он сосредоточил внимание на приглушенных звуках снаряда, мысленно следил за ним. Сколько должно пройти времени? Очевидно, полминуты. Он настороженно ждал звука разрыва.